Глава двадцать первая. Удивительно, но я доработала день до конца. Мэтр Ланселот настаивал, чтобы я пошла домой, однако я категорически отказалась. «Какая же вы упрямец, Монна Мари. в сердцах воскликнул он, так и не сумев выставить меня за порог больницы. Я не стала спорить. Не объяснять же ему, что сейчас работа — лучшее лекарства от хандры. Когда голова и руки заняты, то и на душе легче. И в четырёх стенах я снова и снова буду переживать события сегодняшнего дня. Стану разглядывать свои ступни при холодном свете магической лампы и гадать, побелели они или это лишь чудится мне». Мэтр Ланселот сдался, однако поручил мне самые простые задачи — перевязки, снятие швов и заполнение историй болезни. Сам, будто случайно, нет-нет, да и оказывался поблизости. Несколько раз я ловила на себе внимательный взгляд. «Вам не провести меня, мэтр Даттон. Считаете, упрямая практикантка, не рассчитав сил, грохнется в оморок? Я сильнее, чем вы думаете». И всё же, признаюсь, стало приятно, что он беспокоится обо мне. Когда я писала диагноз очередного больного, а на полке передо мной выстроились ряды картонных папок с историями болезни, в голову пришла отличная идея — книги. Вот чем я займусь сегодня вечером в крошечной комнатке. Зря, что ли, я тащила с собой чемодан. Должны ведь в них содержаться хоть какие-то сведения о проклятии некроманта. До сих пор тяжёлые тома мне ни разу не пригодились, и я уже начала жалеть, что совершила глупость. Мало того, что книги лежат мёртвым грузом, так ещё и два бесценных издания утащил воришка. Мэтр Ланселот обещал помочь в поисках, но даже он ничего не смог сделать. Не иначе книги давно осели в лавке перекупщика. Наскоро перекусив в пустой гостиной, постояльцы пансиона уже спали в своих кроватях и занялась поиском информации. Придирчиво перебрала книги, откладывая те, которые могут помочь. Краткий справочник распространённых заболеваний и их причин определённо пригодится. Среди учебников неведомым образом затесался старинный фолиант «Книга исцеления». Тот же справочник, да только написанный ещё в позапрошлом веке. Не помню, чтобы я брала его в библиотеке. Видно, случайно захватила с другими книгами. В справочнике я отыскала короткий раздел, посвящённый страшному недугу. Подробно описывались симптомы и течение болезни. Увы, причина возникновения сводилась к трём словам. Заболевание неизвестной этиологии. Не особо надеясь на удачу, я раскрыла книгу «Исцеление» и несказанно удивилась, когда среди статей о благотворном влиянии кровопускания и пользе чеснока при лечении главных болей обнаружила главу о проклятии некроманта. Целитель прошлого среди причин возникновения уверенно называл чёрную ворожбу. Мол, некроманты таким образом тянут из своих жертв жизненные силы, либо желая продлить молодость, либо пытаясь побороть смертельный недуг. Некромантия под запретом. Опасные заклинания изъяты из курса обучения. Книги закрыты в секретных хранилищах, да и сведения о чёрной ворожбе попахивали с сродни кровопусканию. Но всё же... Всё же... Во всяком случае, это хоть какое-то объяснение. Нелепое, да. И всё же некроманты не были выдумкой. Тёмная магия теперь строго карается, но во многих дисциплинах до сих пор можно отыскать следы древней магической науки, даже в целительстве. Знание о том, как запустить сердце сразу после остановки, спасло многие жизни. Я сомневалась, однако на всякий случай заложила страницу и на следующий день первым делом отыскала Мэтр Ланселота в его кабинете. Мэтр Ланселота... и его неизменную утреннюю чашку кофе. «Грейс?» Он моментально оказался при виде меня на ногах, скользнула беспокойным взглядом по фигуре, по книге, которую я держала раскрытой. Лицо расслабилось. Он улыбнулся, жестом приглашая присесть в кресло. «Что-то случилось, Монна Амари?» Я не стала ходить вокруг да около, сразу предъявила статью. «Я знаю, звучит как бред». «Но ведь есть в этом рациональное зерно, как считаете?» — спросила я, дождавшись, пока Мэттер Ланселот пробежит глазами строчки. «Тёмная магия существовала. Да, она и теперь существует, просто никто не станет признаваться, что владеет ею». Мэтр Даттон хмурился, между бровей залегла складка. «И всё-таки нет, Грейс. Я ни разу не ощущал следов магического воздействия. А вы...» «Вчера». Он очень осторожно произнёс последние слова. Я прислушалась к себе. Заметила ли я что-то необычное? Почувствовала ли? Нет, ровно ничего, вплоть до того момента, как отекли ноги в туфлях. «Нет», — призналась я. «Выходит, это лишь миф?» «Скорее всего». Мэтр Ланселот ободряюще улыбнулся. «Но весьма похвально, что вы пытались найти причину». «Хотите кофе?» «Хочу», — вздохнула я и тут же встрепенулась. «Слушайте, а что, если возбудитель содержится в еде или в воде?» Мэтр Ланселот отправился колдовать с чайником, ответил не сразу. «Признаюсь, меня посетила вчера та же мысль», — сообщил он немного скованно, а следующая фраза пояснила причину смущения. «Конечно, пищевые инфекции обычно проявляются не так». И всё же я взял образцы пирогов сладкоразносчика, даже отыскал кусок того самого пончика. «Что? Как вы о нём узнали?» «От Кирана. Простите, Монна Амари. Не только ваша жизнь могла оказаться под угрозой. Мне нужно было всё проверить». «И?» «Всё чисто». «Слава светлым богам!» «Мы не стали тревожить бедную госпожу Досси». «А что с госпожой Досси?» подозрительно спросил начальник. «Печенье», — призналась я. Традиционные печенье гоблинов, которое они пекут на рождение ребёнка. Госпожа Досси меня угостила, но оно точно ни при чем. Мэтр Ланселот поставил передо мной дымящийся ароматный напиток, сел рядом, опустил подбородок на сцепленные в замок руки. «Скорее всего, вы правы. Еда здесь ни при чем. Пейте кофе, Монна Амари. И пойдёмте работать.